На сегодняшний день в различных пунктах в окрестностях рек Нарада, Кожим и Балбанью, а также на берегах двух ручьев под названием Ветвистый и Лапчевош, обнаружены тысячи этих непонятных предметов, причем большинство из них найдено на глубине от 3 до 12 метров. Эти спиралевидные предметы выполнены из разных металлов. Самые крупные из них из меди, меньшие же и самые мелкие. Из таких редких металлов, как вольфрам и молибден. Вольфрам имеет высокий атомный вес, И к тому же очень высокую плотность. Так что температура его плавления составляет 3410 градусов Цельсия. Применяется он в основном для повышения твердости специальных легированных сталей. А в чистом виде из него делают нити спиралей для электролампочек. Молибден также имеет весьма высокую плотность и внушительную температуру плавления 2650 градусов Цельсия. Этот металл также применяется при повышении прочности или гировании стали, главным образом для производства узлов вооружений, подвергающихся высоким нагрузкам и танковой брони. Исследования этих более чем загадочных предметов проводились в отделении Российской Академии Наук в Сыктывкаре, столице бывшей автономной Советской Республики Коми, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в научно-исследовательском институте в столице Финляндии, Хельсинки. Точные обмеры этих микроскопических предметов показали что параметры спиралей соответствуют принципу так называемого золотого сечения. Это сечение во времена классической древности считалось универсальным законом в архитектуре и геометрии. Золотое сечение получает путем деления прямой на два отрезка, Причем отношение всей прямой к большему из этих отрезков точно такое же, как отношение большего отрезка к меньшему. Помимо таких геометрических тонкостей, эти плоды столь же загадочной, сколь и передовой технологии вызывают странные ассоциации с ультрасовременными элементами управления, контролирующими работу микро-миниатюрных приборов и датчиков. У нас эта техника пока что находится в младенческом возрасте, но не исключено, что она вполне может обладать теми невероятными возможностями, которые приписывают ей авторы фантастических фильмов и книг. Так, например, конструкция микрозонда, находит широкое применение в медицине, в частности, при операциях на внутренних стенках кровеносных сосудов, доступ к которым без них просто невозможен. Каково же могло быть назначение этих загадочных предметов, найденных в России? Все исследования, проведенные на сегодняшний день, оценивают их возраст в диапазоне от 20 тысяч до 318 тысяч лет, в зависимости от глубины залегания пласта с находками. Да, собственно говоря, даже если бы их возраст составлял всего 20 тысяч или 2 тысячи лет, это никак не сказалось бы на главном вопросе. Кто, скажите на милость, был способен много тысячелетий назад Создать столь филигранно-тонкие образцы микротехники, выпускать которые мы еще только-только начинаем. Примечание.